В то время как греки представляли себе всякое божество личностью, наделяли его ярко определенную индивидуальностью и около каждого бога создавали целый цикл глубоких и поэтических мифов, римляне старались выяснить себе все сколько-нибудь значительные явления, действия, свойства, и затем, признав за каждым из них своего бога, стремились только узнать, как именно к этому Богу обращаться, чтобы вернее и легче склонить его на свою сторону. Римская религия была отмечена характером задушевности и искренности, но не отличалась возвышенностью, идеальных элементов в ней немного, совершенно чужды римлянам и обожествлении героев. Идея, что земные преступления – суть проступки пред божеством – и что божество примиряется только с наказанием преступника, была распространена и у римлян, но человеческих жертвоприношений, общих другим народам, у них не было. Только слабые следы таких жертвоприношений можно видеть в некоторых примерах казни уже обвиненных преступников и в тех случаях, когда в битве какой-нибудь великодушный человек бросался на верную смерть, которая должна была привлечь на сторону его войска милость богов. Римская религия была основана главным образом на привязанности к земным благам и уже в гораздо меньшей степени на страхе пред грозными силами природы. Боги внушали римлянину и страх, но не тот, который охватывает душу при мысли о всемогущей природе или вседержащем божестве. Римлянин искал от своих богов помощи, но прежде всего помощи в своей действительной трудовой жизни. Римлянин как бы вступал в договор с божеством и ждал, что боги будут к нему благосклонны в каждом случае, когда он со своей стороны точно и добросовестно исполнит пред ними свои обещания и обязательства. Римлянин и старался их исполнить, но и тут он оставался точным и деловитым. Ни излишняя роскошь в и жертвоприношений, ни излишняя фантазия в поклонении не были в духе римлян. Для исполнения всего нужного по отношению к богам у римлян древли существовали жрецы и особые их коллегии для служения Марсу и Юпитеру. Марсов возжигатель, скакуны, куриальные возжигатели и возжигатель Юпитера — получившие впоследствии первое место. Наряду с жрецами у римлян существовали еще авгуры, понтифики, фициалы. Это были совершенно самобытные латинские учреждения, представлявшие собой коллегии сведущих людей, специально занятых общими богослужебными порядками, изучением способов, как лучше всего сноситься с богами, понимать их волю и знамения. Эти люди не служили богам, не приносили жертв, но они учились истолковывать, что предвещают те или другие явления, наблюдавшиеся при жертвоприношении, когда угодно божеству начало того или другого предприятия. В частности, авгуры занимались гаданием по полету птиц, понтифики были хранителями точных знаний, мер, весов, счисления времени почему впоследствии на их обязанность было возложено вообще наблюдение за богослужебными порядками. Фециалы хранили международные договоры и законы. Ни один жрец, ни один понтифик не мог никогда претендовать на какое-либо значение в делах управления. Они могли советовать лишь тогда, когда их спрашивали, и были обязаны наравне со всеми гражданами повиноваться должностным лицам.